Глава двадцать вторая. Ангелина. Я почти плачу. Бросаю телефон на кровать, на голову одеяло набрасываю, заворачиваюсь в кокон, глаза закрываю, пытаюсь уснуть. Вместе с тем утешаю себя, что все будет хорошо. Он ведь предупредил, что работает и будет не на связи. Но почему я так сильно волнуюсь? Хочется волосы рвать и в голос кричать. Работает. Мне нравится мне всё это. Мне нравится. Деньги, тачки, пистолет, татуировки. Я должна понять, с кем связалась. Этот человек слишком опасен. Он явно не добрый и пушистый в реальной жизни. А со мной он лишь играет роль нежного романтика. Ведь такие деньжищи, которые он отписал мне в бумажке, вряд ли можно заработать честным путём. Что-то я уже сильно себя накрутила. Теперь сомневаюсь, стоит ли быть с ним и дальше. Что мне слушать? Разум или сердце? У меня ведь появился шанс взять и сбежать. Сейчас его нет рядом. Бандит не следит за мной. Но почему не воспользоваться шансом? Это так сложно. Я запуталась в своих ощущениях. Меня на части рвёт. Как будто я зависла между огнём и льдом. Шаг влево сгорю, шаг вправо на смерть замёрзну, превратившись в ледышку. В конце концов, намучившись, сознание отключилось. Я погрузилась в бесчувственный и пустой сон. Бах. Вздрагиваю, распахиваю глаза. Я слышу какой-то шум. Но в комнате темнота. Смотрю на часы. Половина третьего ночи. Марс. Я вскакиваю на ноги, бегу к двери, открываю ее. С первого этажа, со стороны кухни, льется слабый желтый свет. На кухне кто-то есть и чем-то гремит. Грабитель. Стараясь не шуметь, я босыми ногами осторожно ступаю по ступенькам. Спускаюсь вниз, затаив дыхание. Выглядываю из-за стены. Сердце почти взрывается. Но тут же следует облегчение. Марс. Мужчина стоит ко мне спиной, согнувшись пополам. Он наполовину обнажён, в чёрных спортивных штанах без футболки. Его серая футболка валяется на полу. На ней отчётливо виднеется красное пятно. Я за стенку хватаюсь, голова сильно кружится. Это что? Кровь? Он резко оборачивается, придерживаясь за бок. Его лицо бледное, искажено болью. Я и сама бледнею. В шаге от обморока, из-за того, что вижу. Марс держит в руках кусок марли. Он пытается обмотать ее и свою талию, но шипит сквозь стиснутые зубы, кривясь от боли. Присмотревшись повнимательнее, я вижу что-то, похожее на порез в области левого подреберья, из которого тонкой струйкой стекает кровь. «Марс, господи!» Я с места со всех ног срываюсь ему на помощь. Меня тошнит при виде крови, но я должна ему помочь. Боже, бедный! Меня всю на части кромсает при виде этой ужасной картины. Это что, черт, пулевое, да? Обнимаю его, не знаю, с какой стороны подойти и что делать. Мечусь то вправо, то влево подбитой птицей. Мне страшно, рычит, чуть зацепило. Это не пуля, а наживое. Мудак один. Я не успел среагировать. Нехорошее предчувствие распирает солнечные сплетения. Наверное, мои мысли не обманули меня. Марс и правда замешан в криминале. И он кому-то перешёл дорогу. Теперь пострадал. Значит и мне тоже угрожает опасность. Ставшая идеальная жизнь разбивается в дребезги, как хрустальный бокал, превращаясь в ничто. Так, пытаясь взять себя в руки, дышать носом и не смотреть на алые струйки крови, стекающие по накаченному, смоглому телу. Облокотись о столешницу, я всё сделаю. Мужчина послушно выполняет просьбу, руками опирается о край стола. сжимает пальцы до белизны в костяшках. Крепкие бицепсы твердеют, набухая, превращаясь в камень от напряжения громадного тела. Потерпи, пожалуйста. С помощью пинцета и ваты очень бережно промакиваю кровь с раны. Марс терпит. Ни один мускул не дрогнет. Я заботливо дую на рану, как на себе всю боль испытываю. Как это ему удаётся? Так стойка держаться. Не пикает даже. А я вот едва на ногах стою. Но тем не менее приказываю себе собраться, доделать начатое до конца. Не зацикливаюсь на том, что вижу кровь. Просто не думаю об этом. Мысли все лишние блокирую, думаю о том, какие красивые у бандита кубики пресса. Проходит несколько напряжённых минут. Я справилась. Перевязала рану. Я молодец. Уф. Готово. С дрожью в голосе вздыхаю, отрезая остатки Марли ножницами. Марс обхватывает меня за голову, прижимает к груди, коротко целует в макушку, выпуская хриплый выдох. Спасибо. Такая заботливая. Как хорошо в его объятиях. Я, как обычно, в них теряюсь. Без вести пропадаю. И это меня погубит. Так нельзя. Это неправильно. Я не должна быть связана с преступником. А вдруг он людей убивает? Я кладу дрожащие ладошки на его горячую и бурно вздымающуюся грудь. Решительно от него отталкиваюсь. Смотрю в синие-синие глаза. Пропадаю в них. Но тут же мысленно даю себе пощечину и спрашиваю, Что произошло? Ты должен мне сказать. Почему тебя так долго не было? Я волновалась. Нет. Тебе это не нужно. Синие глаза становятся почти чёрными. Марс злится. Ощутимо нервничает. Это моё дело. Я не тряплюсь о бизнесе с посторонними. На последнем слове он запинается, а меня как кипятком ошпаривает посторонние. Я. То есть это я постороннее. С кем я постороннее? Горло от обиды разрывает. На ресницах скапливаются слёзы. Ах, чёрт. Ангел вырвалось. Не так хотел сказать. Он делает шаг ко мне, я два шага от него отступаю назад. Блин, он за бок хватается, опять на стол ягодец виноваливается. Я не хочу, так Марс, качая головой, отступая, сбежать хочу. Ты меня пугаешь. Ты бандит, ты преступник. Это правда? Ты нечестным путём зарабатываешь. Ты людей убиваешь. Ты наёмник? Вот откуда тачки дорогие, самолёт собственный. Вилла на Бали, да? Отвечай. Эмоции прут водопадом, я даже ногой со злости топаю. Теперь мне кажется, что он меня просто использует как дуру наивную, временную игрушку для траха, раз посторонней назвал. Наиграется, а как устанет от игры, деньги швырнет за услуги и пошлет на все четыре стороны. А вдруг он вообще лишь строит из себя безнадежно больного? Я не знаю, что у него на самом деле в голове творится. Я вообще о нем ни черта, собственно, не знаю». Я чувствую себя просто использованной вещью. А как же чувства? Я запуталась. Не знаю, как быть. Не могу разорваться между тем, что надо и тем, что хочу. Это было моё последнее дело, очень прибыльное. Всё получилось. Завершилось успехом, а эта рана. Кустяк. Бывало и поху. Забей. трясётся весь. Не может слов подобрать, чтобы не напугать меня ещё больше. Понимаешь? Я денег хочу побольше срубить, чтобы обеспечить тебя до самой старости. После того, как я не в деньгах счастье. Ты себя опасности подвергаешь. Зажав рот ладонями, я уже в голос рыдаю. Мне больно. Очень-очень больно видеть то, как больно ему, как он со смертью играет. навлекая на себя опасность. Рано или поздно игры закончатся, придётся платить по счетам. Тюрьма или смерть. Зло наказуемо. Откашливается, смотрит на меня в упор, немилосердно бьёт наотмашь своей жестокой фразой. Я всё равно сдохну скоро. Сранное сердце. Зачем мне становиться законопослушным гражданином? Итак, прямая дорога в ад. Времени нет. Я не успею исправиться. Да что ты такое говоришь? Ты ты подлый мерзавец. Ты гаест проклятый, если у тебя так много денег, займись своим здоровьем. Но не отступай. Это поступок слабока. Ты слабак, Марс. Долбаный трусливый слабак. Даже я и то сильнее тебя, раз смогла пережить смерть мужа и нерожденного сына. А ты слабый, ничтожный, тюфяк, лишь строишь из себя крутого. Боже! Нервы сдали окончательно.